Планета Аристократия. Столица королевства Тюдоров Минц. Замок короля Георга V Победоносного. Белый рыцарь, кавалер Ордена Пурпурной Розы, герой трехдневной войны, многочисленный победитель рыцарских турниров, сэр Роланд Леграла, трусил. Ему было стыдно признаться в этом. Но едва он вступил под своды церемониальной залы и двинулся по алой ковровой дорожке в направлении трона, его охватила предательская слабость. Вся храбрость, что была ему присуща, покинула его. В стычке на перевале Корвина, когда наш отряд зажали в клещи войска графа Конкорда, когда они порубили нас в капусту, мне не было страшно. А ведь тогда я со смертью танцевал вальс, и она вела в этом танце. Получить три стрелы в бок, рубящую рану в ногу, да еще попасть под копыта конницы графа — это ли не конец? Я чувствовал, как жизнь уходит из меня, но мне не было страшно. А сейчас я боюсь, как юнец, впервые вышедший фехтовать с боевым мечом. Мысли в голове рыцаря проносили ста испуганных птиц. Его тело под доспехами с белой эмалью нещадно потело. А все от того, что я сейчас буду просить руки прекрасной Елены, дочери его величества. Вот она стоит по праву руку от отца. Статная, стройная, самая красивая в королевстве женщина. Моя принцесса. Увидев Елену, принцессу королевства Тюдоров Минц, рыцарю стало немного легче. Не сводя глаз принцессы, он вздернул подбородок к потолку. Его поступь стала невольно четче. Шпоры при ходьбе зазвенели мелодичней, отмечая каждый шаг. Согласно этикету, рыцарь остановился в десяти метрах от подножья трона, припав на правое колено и склонив голову. Вышедший вперед церемонимейстер, тощий мужчина с вечно кислым лицом, Согласно этикету, многословно представил сэра, кротко отметив суть его визита к трону. Король Георг V победоносный, дождавшись, когда мастер этикета закончит, негромко приказал. «Встань, благородный рыцарь!» Сэр Роланд послушно поднялся с колена, встречаясь взглядом с монархом. Бесстрастные и холодные глаза того не выражали ровным счетом ничего. Рыцарь будто посмотрел в глаза ящера. Король в нарушении этикета начал первым, не дав высказаться просителю. Итак, благородный сэр, вы пришли сюда просить руки моей драгоценной дочери? Так ли это? Сэр Роланд смешался. Все слова вылетели из его головы. Тщательно подготовленная речь, красивая и поэтическая, пропала зря. Рыцарь обреченно склонил голову: « Да, ваше величество, я осмелюсь просить руки вашей дочери. Сэр повесил голову и не видел, как прекрасно лика Елена склонилась к плечу отца и что-то яростно зашептала тому на ухо. Тонкие изящные руки ее при этом слились в молитвенном жесте. Но монарх лишь досадливо дернул головой, пренебрежительно отмахиваясь от дочери. «Ну что же», — протянул король, рассматривая поникшего рыцаря с высоты трона. «Не хотелось бы расстраивать такого благородного и храброго рыцаря, но, к сожалению, я вынужден отказать вам, сэр». Рыцарь в отчаянии стиснул рукоять меча. Голова его вскинулась, будто некто с размаху врезал ему кулаком в лицо. Пылающий взор рыцаря охватил разом картину перед ним. На высоком троне с резной спинкой восседал грозно король, презрительно усмехаясь. Рядом с заплаканным лицом стояла принцесса. У подножья два стража на страже. Словно два кота за неосторожной мышью, они наблюдали за ним. Влюбленные те же безумцы. Кто знает, что им взбредет в голову. Сэр сделал два глубоких вдоха, медленно, но верно успокаиваясь. Георг Пятый Победоносный сделал знак рукой. «Аудиенция закончена. Ступайте, благородный рыцарь. Служите, как и прежде, королевству веры и правдой». «Все кончено», — пронеслось в голове у Роланда. «Все пропало». «Ну нет, я так просто не сдамся». Видя, что рыцарь не двигается, король нахмурился. Он привык, чтобы его слушались беспрекословно. Сэр Роланд, рожав пальцы, убрал руку с меча, расправив плечи, и не в себе от собственной дерзости произнес мертвенно. «Но и Карла Второго Бледного!» Король нахмурился. Этот указ он не помнил. На помощь ему, в виде секундное замешательство монарха, пришел церемониймейстер. У него-то память казалась просто феноменальной. Откашлившись, мастер этикета громогласно провозгласил: Согласно дикту Карла II бледного, изданного в 245 году от заселения планеты Аристократия, особо королевской крови. Может сочетаться законным браком с лицом благородным по крови, но ниже по рангу, вопреки интересам государства и воле родителей по исполнению двух условий, а именно, обоюдной любви, высказанной публично, и прохождением испытания, назначенной родителями королевской особы, либо при отсутствии он их ее регентами или собранным королевским советом. Король с неким раздражительным интересом вновь посмотрел на бледного рыцаря, вытянувшегося перед ним в струнку. «Так, значит», — подумал он. «А я-то думал разделаться с влюбленным идиотом быстро. Тебе же хуже, голубчик». А вслух он негромко спросил. «Значит, ты взываешь к дикту двухсотлетней давности?» Формально его никто не отменял. Мертвенно ответил сэр Роланд, прекрасно понимая, что обратного пути назад нет? И вы готовы публично выказать свою любовь друг к другу? Рыцарь гордо ответил, вновь стиснув рукой шипастой перчатки рукоятку меча. Да, мой король, я люблю принцессу. Король склонил голову на бок, холодно оглядывая свою дочь. Ну а ты тоже любишь его? Оставалась еще надежда, что, испугавшись гнева отца, принцесса потеряет голос. Но чертовка выдавила из себя сквозь слезы. «Да, папочка, я люблю его!» Сказано, к сожалению, было хоть и шепотом, но достаточно громко, чтобы этот лепет слышали и мастера этикета и стража, и рыцарь в белоснежных доспехах. «Хорошо, пусть так!» Король тяжело оглядел рыцаря с ног до головы. Остается мне назначить испытание сэру Роланду, по исполнению которого моя дочь обручится с благородным рыцарем, не так ли? Церемонимейстер кротко подтвердил это. Сэр Роланд старался держаться спокойно и решительно. Чтобы там не высказало сейчас его величество, он должен исполнить волю монарха, если он хочет быть вместе с Еленой. Приказ, как смертный приговор, обрушился на него сверху. Король привстал с трона и громогласно провозгласил. «Назначаю испытание сэру Роланду Леграла. Если он победит дракона и принесет сюда голову этого чудовища, то так тому и быть. Моя дочь обручится с ним законным браком». Не успело эхо, отраженное от высокого потолка и стен с гобеленами, стихнуть, как сэр Роланд понял, он обречен. Драконы, сложные биомеханические существа, искусственно выведенные в лабораториях специально для нарождающегося рыцарства, больше не водились на планете. Последний дракон планеты Аристократии был убит еще дедушкой Георга Пятого. Его Величество назначил испытание, которое заведомо ему никогда не исполнить.